Глава тринадцатая Оперативников удивить трудно, но им можно подбросить загадку. Они сидели в кабинете следователя, выжидающе поглядывая на Рябинина. Все правильно, решение принимает следователь. Похоже, что он принял. Ребята, уголовное дело я возбудил. Как вы понимаете, оно не из актуальных, пока я забросил его в сейф. «У меня впереди два месяца на расследование «А что скажешь о новой информации?» С нажимом поторопил майор, опасаясь, что следователь по своей привычке углубится в психологию. «А мне непонятен этот Коловратский. Умён, образован, деятелен, а придумал такой дешёвый бизнес с мумией», — углубился таки следователь. «К чему это говоришь?» — не понял Леденцов. Он непременно проявится в какой-нибудь криминальной истории. «Разве он уже не проявился?» — с заметным раздражением бросил майор. «А ваши версии?» — Рябинин умерил их прыть деловым вопросом. «У меня никакой», — честно признался капитан. «У майора она была, но он пришел выслушать версию следователя, а не свою излагать, в которую не очень верил». Майор вообще был недоволен этой вознёй с мумией. Его задача — ловить преступников. Его задача — решать загадки уголовные, а не мистические. Но очки рябьи наждали, вздыбившись на переносице вопросительно. И майор ответил скорее своему подчиненному Палладьеву, чем следователю. «Твой гробокопатель либо вообще не рыл, либо с пьяну могилы перепутал. А китель...» — не согласился капитан. — Надо спросить Коловратского, в чем он похоронил отца. — А может быть, официально могилу вскрыть, то есть эксгумировать? — Игорь, а зачем? Глянуть на китель. И майор задал главный вопрос, который витал с самого начала их встречи. — Если в гробу отец, то откуда же мумия? Точнее, чей же труп у судмедэксперта? Опера нетерпеливо уставились на следователя, поскольку наступило его время говорить. Он усмехнулся, будто вспомнил свежий анекдот. «Братцы, ничего не остается, как уверовать в версию Калавратского. Я вот рассказывал, про чертовщину, теперь усмехнулся майор. Боря, не про чертовщину, а про его отца». «Сергей Георгиевич, что же вместо двух трупов?» Не утерпел капитан. «Игорь — это криминальные фантомы», — объяснил следователь, умело прячась за собственные очки. Палладьев тряхнул своими русыми кудрями, но понимание это не добавило. Значение слов по отдельности он знал — фантом криминальный. Но соединившись, они теряли свой первоначальный смысл. Поэтому капитан смотрел на своего непосредственного начальника, который молчал. Леденцов же слишком давно знал Рябинина, поэтому видел, что свою версию следователь озвучивать не хочет. Скорее всего, версия недодумана и непродумана. Затянувшееся молчание стало неудобным. Рябинин его нарушил деловым голосом. «Я вам сказал, что дело о мумии неактуально». «А вот прокурор района меня упрекнул. Если с мумиями будем бороться, как я, то они скоро станут бродить по городу стадами». «Не дошло», — хмуро признался Леденцов. «И до меня поддакнул капитан». Рябинин прошел к сейфу и достал папку газет, видимо, рекламных. Вернувшись за стол, он принялся читать вслух места, ярко очерченные красным цветом, видимым даже издали. Решаю любые личные проблемы, приворот и отворот, предсказываю все события, адепт серой магии, вывожу из черной полосы жизни, связываю с вашим ангелом наведение чар, решаю кармические проблемы. И этой чертовщиной набита не одна газета. Впрочем, одна реклама мне понравилась. Наращиваю ягодицы взглядом. Оперативники переглянулись, словно увидели эти самые наращенные ягодицы. Их переглядки майор придал смысл. «Сергей, мы уголовный розыск, а не служители культа. Бесов не изгоняем». «Боря, эти бесы зовутся мошенниками». «Заявлений от граждан не поступало», — успокоил его Леденцов. а прокурору уже поступило в виде телефонного звонка из администрации. «В нашем районе весьма популярен некий КС. Ребята, вы только по делам или в гости?» «В гости», — в два голоса подтвердили опера. Рябинин принялся искать кофейные прибамбасы. В кабинете, набитом папками уголовных дел, это оказалось непросто. Лишь кофейник сразу попался на глаза. емкость с водой стояла на сейфе. Банка с кофе приткнулась за компьютером. Пачка сахара белозубо осветлела в ящике стола. Пока Рябинин суетился, у Паладьева созрел вопрос. — Сергей Георгиевич, а что значит КС? — КС — это коррекция смерти, за которую они берут немалые деньги. — Ну а что такое коррекция смерти? — Игорь. «А вот и выясним», — посоветовал майор.